Был он человеком по-русски щедрым и хлебосольным, к столу своему сажал любого захожего с улицы. Дважды открывший двери для русской армии в лучезарный Крым, он скончался 30 января 1782 года. Умер как раз на пороге важного события, когда Крым вошел в состав нашего государства на правах новой губернии Таврической. Его похоронили... В селе Полуехтове русского уезда Московской губернии И над могилой полководца склонились трепетные русские березы, Стали вить гнезда певучие русские птицы. В эпитафии поэта Нелединского-Медецкого сказано «Прохожие, не дивись, что пышный мавзолей Не зришь над прахом ты его. Бывает оною покрытые злодеи, Для добродетели нет славы от того. Пусть гордость тленная гробницы созидает, Подолгоруковишь Москва рыдает. В 1842 году в городе Симферополе солдату Василию Михайлову был сооружен памятник. Он не уцелел, зато остался в Москве, дом его в охотном ряду, где позже размещалось Московское благородное собрание, а ныне колонный зал Дома Союза. И каждый раз, когда передают концерт из колонного зала, мне почему-то невольно припоминается... Долгорукий крымский, мир праху его солдатскому.